Глава двадцать Сколько же здесь у меня было необычных пробуждений, когда я думала, что это все еще сон. Сегодня было такое же ощущение, когда я увидела над собой купол этой юрты или еранги, как они там называются. Воздух внутри был прохладным. Я не знаю, сколько спала, но чувствовала себя гораздо лучше. Повернув голову влево, я увидела поразительно красивую девочку с пиалкой в руках. Пиалку она тут же протянула мне, видимо, ждала моего пробуждения. «Здравствуйте!» Приветливо склонила она черную головку и выбежала из помещения. Я присела и отхлебнула из пиалки. Терпкий, даже висковатый привкус, однако я продолжала пить, чувствуя, как напиток восстанавливает силы и прогоняет оставшуюся сонливость. Вошла Манижа, видимо, девочка позвала ее. Если хотите, оставайтесь до утра, но потом мы снимаемся с места. Я кивнула. Спасибо, мне нужно поговорить с моим спутником. Манижа молча показала мне рукой направление, и я пошла искать от жару. Не очень хотелось почему-то оставаться здесь, хотя и встретили нас приветливо. Ощущение было, что нас боятся, хотя и улыбались, и приютили, но дискомфорт чувствовался. Я попыталась отвлечься, разглядывая это странное поселение. Выглядело все довольно живописно. Купола песочного цвета, много лошадей в пестрых сбруях, крепкие мужчины, смуглянки красавицы-женщины. Мне очень захотелось все это нарисовать, но сейчас для этого не было времени, поэтому я очень старалась запомнить все детали. Наконец я увидела Аджара. Он стоял с мужчинами, по-моему, они выбирали нам лошадь. Я помахала Аджару рукой, и он подошел ко мне, затягивая по ту же повязку на волосах. Отдохнула? спросил он меня, глядя с участием. На душе у меня потеплело. Приятно все-таки, когда о тебе заботятся. Мне рано пришлось стать самостоятельной, поэтому я очень ценила даже такое мимолетное проявление внимания. Спасибо, да, все хорошо. Улыбнулась я ему в ответ. «Мы же сегодня двинемся дальше?» К моему облегчению он кивнул. «Я купил для нас лошадь. Мы уже сегодня будем в Фану. Там переночуем в каком-нибудь постоялом дворе и оттуда прямиком в столицу». «Ты так хорошо ориентируешься», — удивилась я, «как будто не на острове родился и вырос, а здесь, на материке». Мне приходилось сопровождать Эмина в поездках, и я быстро осваиваюсь в новых местах. Пожал он плечами. «Ты голодна?» «Перекусим, может быть». Есть я хотела, но отрицательно покачала головой. Лучше уж поскорее добраться. «Ну и отлично. Ты иди за вещами. К ночи будем фану. Я поспешила за своим мешком. В юрте никого не было, и я, прихватив вещи, отправилась поискать манижу, чтобы поблагодарить ее. Долго искать не пришлось. Женщина, стоя у костра, помешивала что-то длинной палкой в котле, наверное, готовила обед. Интересно, чем они здесь питаются в пустыне? Ни овощей под рукой, ни фруктов. «Мани же!» — крикнула я ей. Та обернулась и махнула мне рукой, чтобы я подошла. «Мы решили ехать сегодня. Спасибо за приют». Женщина обеспокоенно глянула на меня, потом покачала головой. «Нехорошо ехать в ночь. Опасно!» «Аджару сказал, что к ночи мы уже доедем», — торопясь сказала я. «Ничего страшного». «Вчера дикие были недалеко отсюда. Наши мужчины видели их». «Вы поэтому завтра уезжаете?» — спросила я, очень желая поскорее покинуть эту жутковатую пустошь и добраться до цивилизованных мест. «Они нас не трогают», — отрицательно ответила Манижа и вновь склонилась над котлом. Откуда пахло бараниной и какими-то травами? «Ну, мы собрались уже, Еще раз спасибо!» Неловко ответила я и направилась к Аджару. Он уже ждал меня, держа за уздечку коня. Тот мотал головой и фыркал, словно тоже хотел сказать, куда же вы прётесь на ночь глядя. Когда я приблизилась, конь показался мне огромным, просто гора какая-то. Раньше я никогда не ездила верхом. Первая попытка взобраться на высоченное животное была мною провалена. Давай подсажу, сказала Аджару, подставляя мне сцепленные руки. Ребятишки, наблюдающие за нами, захихикали в предвкушении забавного представления. Чувствую себя мешком картошки, пробормотала я поднос, краснея от неловкости. Давай расслабься, ты просто боишься. И практически одной рукой подкинул меня в седло. Скользко было ужасно. Я почувствовала, что сползаю в бок. А веревка есть? «Меня, кажется, необходимо привязать». Аджаро расхохотался, а за ним и ватага мелких сорванцов, которые, по-моему, были просто счастливы. Я бы погрозила им пальцем, но тогда бы точно свалилась, добавив им радости. Легко взявшись за седло, Аджаро взлетел ко мне наверх и, устроившись, прижал меня к себе одной рукой, очень, надо сказать, плотно. «Одно неловкое движение, и ты, отец», — сказал я тихо, чтобы он не услышал но тут было не до демонстрации целомудрия. Так я хотя бы не свалюсь. Аджару помахал рукой детишкам, и мы тронулись. Ветер бил в лицо, и я сразу же наглоталась пыли. Волосы мои тоже разлетались и лезли в рот. Я пожалела, что не собрала их в узел, но просить отжару остановиться в первые же десять минут пути было неловко. «Мы остановимся передохнуть недолго, на половине дороги». Словно, прочитав мои мысли, крикнула Джару мне в ухо. «Хорошо!» — крикнула я и тут же пожалела об этом, и теперь пыталась отплеваться. Аджару на секунду отпустил поводья и убрал мои волосы на одну сторону. Так они перестали развиваться и мешать. В знак благодарности я слегка сжала его руку. Часа через два показался лесок. «Начало конца пустынных земель!» Крикнула Аджара снова, и я кивнула в знак того, что поняла. Когда мы остановились, мне снова понадобилась помощь Аджару. Теперь уже, чтобы слезть. Ноги затекли, и я с опаской подумала, что никогда уже не смогу свести их вместе. Есть уже хотелось довольно сильно, и я почти пожалела, что не приняла приглашение Манижи. Услышав урчание в моем животе, Аджару хлопнул себя по лбу и полез в свой мешок. «Вот же!» Развернул он тряпицу, в которой был хлеб, желтоватый сыр и кусок жареного на костре мяса. Забыл совсем. «У меня уже живот к спине прилип», призналась я, отламывая всего понемногу. От жару рассмеялся и сказал, что пойдет поищет воду. «Только недолго, ладно?» — попросила я. «Ты не одна, с тобой отрею. указал он на коня и добавил. «Я пройдусь недалеко». Меня с собой он не позвал, Опроситься с ним я не стала. Как-то я и так достаточно ною в дороге, надо прекращать. Задумчиво жуя нехитрый ужин, я услышала свист, потом второй. Подумав, что это от жару, я завертела головой, выискивая его взглядом. Тут же сообразила, что свист совсем не похож на привычный мне. И тут я поняла, что до этого мне почти совсем не было страшно. Сейчас меня охватил настоящий ужас. Я вскочила на ноги, не представляя, куда мне бежать и где прятаться.